Эпилог. Холден. Холден заново запустил запись. Экран на стене камбуза Россинанта был маловат, чтобы передать все подробности съемки, сделанной с Селестины. Но Холден, где бы ни оказался, без конца пересматривал видео. Забытая чашка кофе остывала на столе рядом с недоеденным сэндвичем. Световые вспышки на Венере складывались в сложный узор. Тяжелое облачное покрывало закручивалось словно захваченная распростершимся по всей планете ураганом, и поднималась от поверхности, затягивая за собой густую атмосферу. «Иди, ложись», — позвала Наоми, и, склонившись сзади, взяла его за руку. «Надо поспать». «Какая она большая!» «И как расшвыряла все эти корабли!» «Легко, как кит в стайке гуппи!» «Ты можешь что-нибудь изменить?» «Это конец, Наоми», — сказал Холден, оторвав взгляд от экрана. Что это, если не конец? Это уже не какой-то чужой вирус. Это то, что должна была сотворить здесь протомолекула. Зачем ее прислали? Вот во что она собирается переделать всю земную жизнь. И никто не знает, что это такое. «Разве ты можешь что-то изменить?» — повторила Наоми. Слова были жестокими, но голос ласковым, и она любовно сжала его пальцы. Холден снова повернулся к экрану, перезапустил ролик. Дюжину кораблей отбросила от Венеры, как сильный порыв ветра сдувает и закручивает листья. Поверхность атмосферы начала скатываться, вихриться. «Ну ладно», — Наоми выпрямилась. «Я пошла спать. Не буди меня, когда придешь. Я страшно устала». Холден кивнул ей, не отрываясь от экрана. Облачная груда вытянулась, словно мокрая тряпка, которую выжимает сильная рука, и стрелой метнулась прочь. Оставленная ею Венера выглядела как будто съежившейся, как будто чужое изделие лишило ее чего-то жизненно необходимого. Но вот, вопреки всем усилиям человечества, ввергнутого в хаос самим ее присутствием, протомолекула завершила работу, начатую миллиарды лет назад. Выживет ли теперь цивилизация? А может быть, протомолекула, закончившая свой великий труд, даже не заметит человека? Холдена ужасало не окончание, а перспектива будущего, начало чего-то, лежащего совершенно вне человеческого опыта. Что бы ни случилось дальше, к этому никто не готов. И Холдена это пугало до смерти. У него за спиной кто-то хрипловато откашлялся. Холден нехотя отвернулся, отведел на экране. Мужчина стоял у холодильника так, словно и не уходил никуда все в том же помятом сером костюме и смешной шляпе со вмятиной на боку. Яркий голубой светлячок сорвался с его щеки и завис перед лицом. Человек отмахнулся, словно от мухи. Лицо его выражало неловкость, взгляд был виноватым. — Привет, — сказал детектив меллер Надо бы потолковать.